Глава 23. Бригада. Эриан Таурис. Парни оказались работящими. На то, чтобы откопать мою тушу, ушло полчаса командной работы. Я помогал как мог, а когда меня наконец-то вызволили из плена, я смог вернуть себе человеческий вид, перевести дух и стащить с головы злотрясучее ведро. Остатки ярости еще клубились в моей груди, и чтобы их потушить, я одним мощным ударом смял ведро в шершавый диск. И тут же пожалел об этом. Не нужно собственный инвентарь портить, даже если он долгое время бесил, маскируясь под приставучую каску». «Успокоительного», — сочувственно предложил главврач Кайл. «Я его чуть не покусал». «Спасибо, мне и прошлой дозы хватило», — отмахнулся я от него. «Я из-за этой вашей бурды обернуться не мог». «Какое интересное побочное действие», — изумился Кайл и быстро записал себе что-то в блокнот. «Ты вообще как, мужик? Что-то беспокоит?» — заботливо уточнил оборотень лис. «Меня много чего беспокоит, Линдл!» обвел я мрачным взглядом порушенный участок и десять белых фигур в костюме биозащиты. Пошатываясь, поднялся на ноги. «Мы можем поговорить об этом», — предложил психиатр Кайл. «Не сегодня», — сдержанно отозвался я. «Давай мы тебе релаксит вколем, у него гораздо меньше побочек», — предложил один из людей Шон. «Вы меня за подопытного мыша принимаете», — возмутился я. «Тише, тише, не серчай, генерал!» Примеряющий вскинул руки четвертый медик из бригады, Брюс. «Если хочешь, мы тебе поможем тут порядок навести». «Правда?» — удивился я. «А разве вам не надо спешить к другим пациентам?» «Видишь ли, ситуация в твоей аномальной зоне довольно серьезная. Сплошные принцы, да еще с такими специфическими мозговыми нарушениями. Министр здравоохранения приказал разместить здесь дежурную бригаду скорой психиатрической помощи. Махнул он настоявших рядом шестерых качков в белых комбинезонах. «И нашу медбригаду заодно. Так что тебе по-любому придется какое-то время потерпеть присутствие незваных гостей. О, уж извини. Можем картошку окучить», — энергично взмахнул лопатой Линдл. Деловитый ящер внутри меня заинтересованно встрепенулся. «Нет, картошку не надо. Но буду признателен, если вырыете ямки вдоль всего забора окружностью с блюдца и с шагом примерно в метр». Прикинул я параметры. «Зачем?» — удивились медики. «Нужно периметр заминировать», — пояснил я. «Сами видите, какой массовый психоз на принцев накатил». Врачи сочувственно покивали, но быстро опомнились. «Нет, ты что, нельзя минировать, это негуманно». «Я чисто с сигнальной целью», — заверил я их. «Это называется звуковая граната. Поражающий эффект отсутствует, но имеется отрезвляющее воздействие на психику». Лидиумный купорос и тонариум помещаются в одну хрупкую капсулу. Эти вещества отделяются друг от друга тонкой прослойкой. Когда кто-то наступит на капсулу, прослойка трескается, вещества соприкасаются и вступают в реакцию, которая сопровождается громким хлопком. Вы, главное, сами к забору не подходите, и все будет нормально. «Ладно, убедил», — согласились врачи, которые слушали меня с большим интересом. На то, чтобы заминировать все, как я планировал, ушло еще полчаса, а без подмоги я бы, наверное, полдня провозился бы. В конце концов, справившись с этой оборонительной задачей, мы все снова собрались у порушенного колодца. «Ладно, мы пойдем, палатки развернем перед дубом», — махнул Кайл. «Нам ведь приказали пока тут обосноваться». «Не нужно перед дубом», — возразил я. «Располагайтесь в доме. У меня четыре гостевых свободны и одна гостиная. Как-нибудь в десятером поместитесь». Спасибо, мужик, меня с благодарностью похлопали по спине. Говорил же вам, что драконы нормальные парни, а вы мне не верили, улыбнулся коллегам Кайл. Только нам еще нужно собрать пробы воды, земли, растений и воздуха, а также еще несколько замеров провести, вспомнил один из новичков. Точно, приуныл Кайл. Ладно, вы тут развлекайтесь, как закончите, приходите в трапезную на ужин, гостеприимно заявил я. На то мы порешили. Я вернулся в дом, поставил мясо в печку, на медленную обжарку. На гарнир пойдут свежие овощи и зелень. Потом переоделся и решил, что достоин небольшого отдыха. Налил себе чашку ароматного чая с мелиссой и уютно расположился на застекленной веранде, постигая состояние просветления и прогоняя весь негатив этого чудовищного дня. На моем лице не дрогнул ни один мускул, когда из портала перед моим домом выпрыгнул очередной шизик с мечом наперевес. Я расслабленно наблюдал, как зверское выражение его худощавого лица сменяется шоком, когда вместо дракона из-за кустов и деревьев к нему рванули десять белых человечков с огромными очками-лупами. Протянув руку в сторону, я нажал на музыкальный артефакт, и подогревые классические композиции лицезрел, как на моем участке дружная, уже сработавшаяся на копке земли психбригада гоняется за паникующим пациентом. Я напрягся лишь один раз, когда этот малохольный, бросив меч, в поисках спасения полез на мою любимую яблоню. Но врачи были опытными ловцами и перехватили его на третьей ветке. Заверещав от ужаса, Шизик утратил контроль над собой и неожиданно обратился в большого суриката. Кажется, его оборот произошел не совсем правильно. Одежда смертника не скрылась в пространственном кармане, а осталось висеть на нем. Но он проявил удивительную прыть, резво выбравшись из пиджака, рубашки, штанов и трусов до того, как его спеленала психбригада. Обувь тоже сбросил. Единственное, что на нем осталось до сих пор, галстук бабочка и головной убор. Это было сюрреалистично и где-то даже поэтично — пить ароматный чай под музыку Генхеля и наблюдать, как в ласковых лучах заходящего солнца большой сурикат с выпученными глазами, в шляпе с большим пером на голове, мечется между морковных грядок и прорывается к забору. Ну а там его настигло минное поле. Кажется, сурикат удобрил мне синецветную рябину, когда под его лапками взорвалась парочка звуковых гранат. Медики и те аж присели от раздавшегося грома. Но надо отдать им должное, быстро опомнились и скрутили такие пациента. Когда его уволокли в портал, я медленно поставил на стол допитую чашку.